Глава 17. Пристально посмотрев на меня, дед покачал головой. «Сегодня ты весь мир удивил и поразил своим даром». Я заулыбался. «На это и рассчитывал». Хмыкнув, он повел машину в сторону дома. «Там...» — дед кивнул назад. «Планшет лежит. Я на нем твой бой смотрел, заодно записал». Повернувшись назад, достал его. «Интересно глянуть на себя со стороны». Магистр звонил своему человеку, передал мне поздравления, сказал, что все в силе. Думаю, он имел в виду, что сохранит мою тайну», — сообщил я. Дед кивнул, все еще пребывая под впечатлением от моего выступления. Посмотрев бой, я захихикал. «Понимаю, странная реакция». Дед удивленно на меня глянул. Представив себя на месте противника, понял, насколько бы сам перепугался, если бы тот устроил рядом со мной подобное светопредставление. Не хотел бы сражаться с таким одаренным. Очень круто смотрится, мощно. Даже самому страшно стало. Дед улыбнулся. Теперь представь, каково было тому парню, когда над его головой сверкали молнии. Покачав головой, я выключил планшет. Да уж, жуть просто. Волевой пацан до конца сопротивлялся. Вскоре мы были дома. Поднявшись в квартиру, переодевшись, я принялся лазать в интернете. Все новостные каналы, форумы, соцсети только и делали, что говорили обо мне. Народ был поражен. Строили кучу разных теорий. Кто я такой, откуда взялся. Авторитет ордена взлетел на недосягаемую высоту. Отогнав машину, дед вернулся домой. «Никита, иди поешь!» Услышал я с кухни. Отключив планшет, посмотрел на него. откуда он у деда? Когда успел купить?» Усевшись за стол, тут же поинтересовался а где ты планшет взял налив в тарелку борща положив туда зелени сметану он хмыкнул когда за машиной ходил купил по дороге ну да все просто мог и сам сообразить как всегда довольный наевшись откинулся на спинку стула убрав посуду присев за стол он вздохнул кое что хотел с тобой обсудить я с интересом подался вперед но тут же вспомнил что хотел сделать прости я быстро Вскочив, сбегал в комнату, принес мобильник, набрал номер Беломира. Несколько раз глубоко вздохнул. Надо завершить свой план. «Да, Никита», — ответил тот. «Здравствуй, Беломир». «Я смотрел турнир. О, это было что-то. Тот парень, громовержец Драгорн, ну вообще, это так мощно, просто офигеть», — зачастил я взволнованным голосом, как будто меня переполняли эмоции. «Это кто был, Беломир? Ты же из второго круга Ордена, должен знать, кто это». «Ну скажи, скажи, ну пожалуйста!» «Никита!» – перебил меня волф «Понятия не имею. Сам в шоке. Всех уже обзвонил, никто не в курсе. Сейчас у многих телефон разрывается от звонков. Мне сообщили, что сам император разговаривал по этому поводу с магистром, но тот молчит. Я едва не подпрыгнул от известия. Император мной интересуется. «Беломир, ну ведь скажешь, если узнаешь. Я стал фанатом этого парня. Он меня просто поразил своим даром. Скажешь?» Продолжил я игру. «Да куда денусь? Только вряд ли узнаю». «Спасибо, спасибо и на этом». Выпалил я, тут же отключившись, облегченно выдохнув, задергавшись от переполняющих меня эмоций. «Да, да, да!» «Что он тебе такого сказал?» Дед удивленно на меня посмотрел. «Неужто сообщил, кто такой Драгорн, и это не ты?» «Император мной заинтересовался, звонил магистру, это круто!» Выдал я. Дед хмыкнул. «Что глава ордена говорит?» «Молчит», — я довольно выдохнул. «Добился своего», — дед улыбнулся. «Для этого Беломиру звонил артист». Продолжая улыбаться, он покачал головой. «Не, об этом он сам проговорился. Я должен был обозначить, что дома нахожусь. Смотрел турнир по телевизору, мало ли кто о чем подумает. А так Беломир будет уверен, что я ни при чем. Так всем и расскажет». Дед утвердительно покивал. «Молодец, сообразительный. Алиби создал». Я вновь заулыбался. «Ведь все получилось, даже больше того, что я ожидал». «Перейдем к тому, о чем хотел с тобой поговорить». Дед вздохнул, посмотрев на меня. «Что будем дальше делать?» Я пожал плечами. «Есть варианты?» «Беломир подготовит документы к концу июля. Можем сейчас вернуться на Иону, можем остаться здесь, подождать, когда он передаст бумаги». Затем туда слетать и уже вместе с твоими друзьями вернуться назад. Или что-то он задумал. Я звонил своему сослуживцу. Он поможет оформить документы, чтобы мы могли посетить с тобой Орму. Там давно все спокойно. После того, как погиб мой сын, никаких нападений не было. Я хотел бы побывать на месте трагедии. Интересный поворот событий. Неожиданное предложение. Я на несколько секунд задумался. Это ведь круто. Другой мир, новые земли но он не просто так предложил. «Ты хочешь что-то найти?» Дед кивнул. «Понимаю. Времени прошло много, но, может, ты увидишь то, что не смогли разглядеть остальные. Это ненадолго, на все уйдет неделя. Для меня это важно». Я вздохнул. «Понимаю его. Причина произошедшего так и осталась загадкой. Но, скорее всего, просто хочет посетить место гибели. Что я могу там увидеть? Это же не аномальная зона». «Я согласен. Если нужно, конечно, съездим. Мне интересно побывать в другом мире». «Спасибо». Облегченно выдохнув, дед заулыбался. «Странно. Он что, думал, я могу отказаться?» «Беломира поставим в известность?» «Обязательно». Он вынул из кармана мобильник. «Иначе Волхов мне потом всю плешь проест». Я захихикал. Дед сдвинул брови, бросив на меня удивленный взгляд. «Так у тебя же нет плеши!» Я кивнул на его голову. «Или ты боишься, что после ворчания Беломира она появится?» Я хитро прищурился. «Никита!» Заулыбавшись, качнув головой, он набрал номер телефона. Только не Беломира, а своего человека. «Василий, привет. Мы определились. Сделай пропуск на послезавтра». «Да, спасибо». «Нет, помощь не нужна. У меня там есть человек, он все организует». «Еще раз спасибо. Буду должен». Дед засмеялся. «Нет, на это не рассчитывай». Отключив телефон, он посмотрел на меня. «А на что тот не должен рассчитывать?» Я приподнял брови. «Ну, интересно же». Дед хмыкнул. «То, что я вернусь на службу. остальное это слышал. Я сегодня закажу билеты на самолет. Завтра будем возле врат, послезавтра на Орме. Там еще служит человек, который меня помнит. Он проведет нас к месту». Я пожал плечами. «Хорошо. Тогда у меня все». «Иди, я позвоню Беломиру. Нечего тебе это слушать». Захихиков, я пошел к себе. «Понимаю. Разговор может перейти в плоскость другого языка, более эмоционального». Забрав с собой планшет, удалился в комнату. С него намного удобнее в интернете лазать, чем с мобильника. «Почитаю, что там еще обо мне пишут». Когда погружаешься в сеть, время пролетает быстро. Ничего нового не узнал. Сплошные предположения, многие из которых совсем фантастические. Но то, что стал кумиром молодежи, это очевидно. Этого и следовало ожидать, чему удивляюсь. Дед предупреждал. На следующий день мы вновь съездили по магазинам, купили мне походный вариант одежды, высокие кроссовки. По возвращению домой я смотрел телевизор, вновь погружался в мировую паутину до самой ночи. Утром, позавтракав, собрав необходимые вещи, направились в аэропорт. Очередной четырехчасовой перелет И вот мы уже в гостинице, в поселке, где расположены врата в разные миры. Дед ушел к своему другу за пропуском, я просто уселся возле окна на стуле. Интересно, а призовые за выигранный турнир останутся на счету Ордена? Как они мне их перечислят? Сумма там не маленькая, Узнать даже не у кого. Вздохнув, просто наблюдал за прохожими, куда-то спешащими по своим делам. Со второго этажа все хорошо видно. Много проезжающих машин, все торопятся, чем-то заняты. Через час вернулся дед, сообщив, что все нормально, документы готовы. Утром следующего дня, собравшись, сдав ключи от номера, вышли из гостиницы. Заскочив по дороге в кафе, плотно перекусили. Ровно в девять утра находились возле стойки контроля в помещении врат. «Как там погода?» – первым делом поинтересовался дед, протягивая наши паспорта и разрешение на посещение мира Ормо. Поглядев на нас, сверив данные, контролер вернул бумаги. «Тепло, но пасмурно». Дед кивнул. «Спасибо». «Проходите», — дежурный указал рукой на портал. В этот раз я уже не волновался. Просто шагнул в зеркало перехода, тут же очутившись на другой стороне. Такой же зал, только немного поменьше. Быстро пройдя таможню, выйдя наружу, остановились сбоку от входа. Впереди небольшая площадь, от нее улицы расходятся в разные стороны. Множество домов, построенных из блоков. Народу немного, по большей части передвигаются на скутерах. Кто-то на велосипедах. Сам поселок весь в зелени. Различные деревья причудливых форм растут повсюду. Я таких нигде не видел. Некоторые с утолщенными стволами в виде бутылок и густыми кронами. Другие на наши еле похожи, только вид шарообразный. Я глянул вверх. Дождика нет но небо занесено облаками. Осмотревшись по сторонам, дед кивнул на двухэтажное строение, стоящее недалеко от ангара врат, на другой стороне площади. «Пойдем, там гостиница». По дороге, достав мобильник, включив его, он набрал номер. «Интересно, тот сам соединился с местной связью?» «Семен, узнал?» Дед улыбнулся. «И я рад тебя слышать. Где-где? Подъезжай, мы в гостиницу идем». «Как с кем? С внуком?» «Да-да, моим внуком». «Ну что по телефону рассказывать? Приедешь, увидишь». Отключив его, он заулыбался, повернувшись ко мне. «Начальник местной военной базы, когда-то служил в моем подразделении. Сейчас прилетит», — пояснил он. Мы вошли внутрь отеля. Номер снимать не стали, просто расположились в вестибюле, усевшись в кресло. Человек за стойкой, глянув на нас, ничего не сказав, продолжил что-то писать. «Не устал?» – поинтересовался дед, посмотрев на меня. «Да с чего бы?» – я удивленно пожал плечами. «По нему, видно, волнуется. Наверняка нахлынули воспоминания прошлого. Он ведь здесь с момента ухода со службы так и не был. Мне кажется, это для него, как прийти на кладбище к могиле сына. Тогда не будем терять времени. Семен приедет, все сразу и решим». Я кивнул. «Долго ждать не пришлось». Через 10 минут внутрь влетел человек в военной форме с погонами майора. Увидев нас, заулыбавшись, раскинул руки в стороны для объятий. «Командир!» Дед поднялся. «Да какой я тебе командир? Уже давно на гражданке». Они крепко обнялись. «Как же я рад тебя видеть!» — покачал головой Семен. «Это и есть твой внук?» — он кивнул на меня. Я поднялся. «Да, знакомься, Никита». Мы пожали руки. «Пошли в машину, там поговорим. Понимаю, не просто так появились». Майор, махнув рукой, направился на улицу. Подхватив сумку, мы последовали за ним. Возле входа стоял большой армейский бронированный джип. «Ничего себе, он так здорово похож на тигр из моего мира. В высоту по два с половиной метра, темно-зеленого цвета, огромные колеса с крупным протектором для езды по бездорожью. Впечатляюще смотрится». Дед уселся спереди. Забросив сумку назад, куда и я залез. Тут два сиденья, проход назад, дальше салон, там четыре откидных кресла. Я устроился за спиной деда. «Давно не виделись», — покачал головой Матвей Егорович. «Как ты? Я же о тебе мало что знаю». Семен, не торопясь, повел машину. «Да все нормально», — дед махнул рукой. «Успеем поболтать». «Тогда излагай, каким ветром наш мир занесло», — майор глянул на него. «Мне надо с Никитой, — он кивнул на меня, — побывать на месте нападения на экспедицию, пройтись до бывшего поселения местных обитателей». «Понимаю», — Семен кивнул. «Хочешь показать место гибели родителей, почти, так сказать, память ушедших, хорошее дело?» «Да», — дед не стал говорить лишнего. «Парню исполнилось 14 лет, он уже вполне взрослый, должен знать, где это произошло. На кладбище не сходишь, могилы нет, хранить было нечего, но ты помнишь». «Большая трагедия», — майор тяжело вздохнул. «Транспорт у меня имеется. Подразделение ребят найдется. Пускай прогуляются, а то засиделись. Здесь давно ничего не происходило. Так, иногда экспедиции сопровождаем. Мы же спецназ, на охране другие стоят». «Отлично. Я знал, что ты поможешь». Дед довольно заулыбался. Так что не помочь бывшему командиру?» «Ты во мне сомневался?» — Семен хмыкнул. «Благое дело делаешь. Когда хочешь идти». «Думал, завтра с утра». Дед глянул на него. «Нормально. Сейчас ко мне, посидим, пообщаемся, завтра отправитесь. Снабжу всем необходимым. До ущелья почти 200 километров по пересеченной местности. Завтра к вечеру доберетесь, там заночуете. А вот до бывшего поселения аборигенов уже не доехать, все заросло, километров пять придется идти пешком». «Дойдем», — дед скосился на меня. Пожав плечами, я кивнул. «Пять так пять, недалеко». Пока разговаривали, он уже подъехал к своему дому. Мы вышли из машины. Семен стал открывать ворота. «А неплохой, большой, деревянный дом». «Я один сейчас живу», — пояснил он. «Ты же женатый», — удивился дед. Майор махнул рукой. «На земле она с детьми уже полгода. Надоела здесь, вот и перебралась туда». «Понятно», — дед покивал. Мы вошли в просторный ухоженный двор. Закрыв ворота, Семен повел нас внутрь. «У меня пара комнат свободных. Пойдемте покажу». Разбестившись, оставив там вещи, мы расположились в гостиной, усевшись на диван. «Время перевести не забыли?» Майор глянул на деда. «У нас сейчас...» Он посмотрел на свои наручные часы. 20 минут пятого». Тот покачал головой. «Забыл». Достав из кармана мобильник, глянув на него, хмыкнул. «Он сам перевелся». «Ничего себе разница во времени. Во врата шагнули утром, а прибыли под вечер. Значит, и мой мобильник установил местное время». Семен слегка ударил себя руками по коленям. «Да пошло оно все на...» Он глянул на меня. «В общем, я с вами иду. Зачем мне заместитель, если меня не замещает?» Достав телефон, набрал номер. «Рустам, завтра в 8 утра должна быть готова боевая группа в составе шести человек, две спецмашины для сопровождения особо важной персоны. «Нет, им транспорт не надо, я еду сам, на своем. Расчет на четыре дня». «Как куда я еду? Ты у меня для чего? Кто мой заместитель?» «Ай, молодец, вспомнил. Вот и будешь замещать на это время». «Все, я сказал все, не обсуждается». Отключив мобильник, убрал его в карман. «Могли бы и обычными джипами обойтись», — дед хмыкнул. «Нет», — Семен покачал головой. «С тепловым радаром, автоматическим пулеметом на крыше и контролем движения оно спокойней. Я же дворянина сопровождать стану», — он улыбнулся. «Ну, тут ты прав», — дед кивнул. «Только бери выше». «Не понял?» — майор удивленно вытаращился на него. «Да я-то ладно», — Матвей Егорович хмыкнул, махнув рукой. «А вот мой внук», — он посмотрел на меня, — «одаренный и уже состоит в высшем ордене волхвов древо Жизни, так что ты не ошибся насчет важной персоны». «Ничего себе!» — Семен удивленно покачал головой, поглядывая на меня. Я развел руками. «Да как-то само получилось», — чем вызвал смех деда. «Ты чего?» — не понял тот. «Не обращай внимания», — дед махнул рукой. «У никита любимая поговорка, чтобы не произошло, оно само получилось». Майор улыбнулся. «С делами порешали, пора праздничный обед готовить. Вдвоем они неплохо справились» поужинов я ушел в комнату, что мне выделили для ночевки. Пусть пообщаются. Они успели уже по рюмочке выпить, им есть о чем поговорить. Посидев на кровати, сходив в комнату к деду, разобрал сумку, достав оттуда свои вещи. Принес к себе. Разложив все на стуле, разувшись, завалился на кровать, закинув руку под голову. А что еще делать? На улице темнеть начинает, планшет с собой не захватил, заняться нечем. Уровень магической энергии постепенно восстанавливается естественным путем. Артефакты сюда не брал, в Москве остались. Использовать все равно не стану. Их надо экономить, особенно энергию жизни. Где потом брать неизвестно. Так что они на всякий крайний случай. Долго мне поваляться не дали. Через полчаса вошел дед. «Ты что, ушел? Пойдем посидишь с нами. Семену хочется и с тобой пообщаться». Поднявшись, я направился за ним на кухню. Войдя, уселся за столом, дед присел рядом. Алкоголя уже нет, его друг чай разливает. «Так ты у нас, оказывается, лечить можешь?» Он глянул на меня. «К тому же еще и герой?» Я немного опешил. «Почему герой?» Присев за стол, Семен хмыкнул. «Да Матвей успел обмолвиться. Как ты его вытаскивал из зоны, как друга своего оживил, рискуя собственной жизнью?» Пояснил он. «Я глянул на деда». Пожав плечами, он развел руками. Само как-то получилось. Мы засмеялись. Вечер пролетел быстро. Дядя Семен задавал много вопросов, я рассказывал. Затем они ударились в воспоминания своего боевого прошлого. Интересно было послушать военные истории. Повоевали немало. Утром меня разбудил дед. «Никита, пора». Открыв глаза, я потянулся. «Умывайся, одевайся, ждем тебя на кухне». Кивнув присел на кровати. Завтракать вышли уже в походной одежде. «Боец!» — покивал майор. Поздоровавшись, уселся за стол. Следом за мной появился дед в военной полевой форме, только без знаков отличия. После завтрака мы направились на военную базу. Расположена она на краю поселка, а он у них здесь намного больше, чем наш, да и народу много. Проехав КПП, Свернули к какому-то двухэтажному зданию, где у входа стояло две машины, похожие на наш джип, только на крыше были крупнокалиберные пулеметы, да еще какие-то устройства. С боков возвышались антенны. Рядом расположилось шесть человек бойцов, о чем-то разговаривая. Как только подъехали, из здания вышел капитан. «Построились!» — рявкнул он. «Мы вылезли из машины». Народ внимательно принялся нас разглядывать, встав в шеренгу. Капитан отдал честь майору. «Группа в составе шести человек в соответствии с вашим приказом к сопровождению готова». Вздохнув, майор недовольно покачал головой. Махнул на капитана рукой, повернулся в сторону бойцов. Военные стояли не по стойке смирно, все-таки не рядовые, но приосанились, поправили автоматы. «Задача!» — начал майор. «Сопровождать двух человек!» — он кивнул на нас. «Обеспечить охрану!» Идем до Змеиного ущелья, затем на старое поселение местных аборигенов. Маршрут вы знаете. Ребята покивали, скептически поглядев на нас. «Знакомьтесь», — он указал надед рукой. «Полковник в отставке, бывший командир подразделения егерей, спецназ, внешняя разведка. Дворянин Горский Матвей Егорович. Я служил под его началом». Бойцы выпрямились, покивали. Все-таки полковник. А это его внук Никита Горский вопросы военные посмотрели на меня то кто из них особая персона улыбнулся старший лейтенант разглядывая меня а то капитан нас тут всех застращал тот на кого ты смотришь стриж бойцы недоумевая переглянулись майор хмыкнул бросив на меня взгляд никита горский уникально одаренный состоит в высшем ордене древа жизни под патронажем самого магистра ни хрена себе выдал один из них и в чем его одаренность «Одаренность», — командир улыбнулся, — «мертвых с того света вытаскивать». Бойцы заулыбались, не поверили, стали поглядывать на майора. «Я не шучу», — серьезно заявил он, покачав головой. «Вот сейчас сказанное возымело действие. Они уже по-другому принялись на меня смотреть, на лицах появилось изумление. Если в пути с его головы хотя бы один волос упадет, служба безопасности ордена от нас даже мокрого места не оставит, несмотря на чины и звания». «Еще вопросы есть?» — добавил командир. «С маршрутом понятно», — похивал самый здоровый из них. «Какова цель поездки?» «Цель?» — командир глянул на деда. «Вы знаете историю о том, как в прошлом погибла группа? Полковник потерял там сына и невестку. Именно он тогда производил зачистку района, а я в этом участвовал. Никита их сын. Ввиду того, что хоронить было нечего, там и есть их могила». Взгляд бойцов изменился. Они с большим уважением и даже с некой опаской посмотрели на деда. Видать, он серьезно здесь поработал. «Так, все, хватит болтать, поговорить еще успеем. По машинам». «Стриж, вы втроем идете первыми, Мамонт, вы сзади, и не расслабляемся», – скомандовал командир. Бойцы зашевелились, быстро рассаживаясь под джипом. «Рустам», – Семен повернулся к своему заместителю, – «мы с тобой уже давно вместе. Вот что ты вначале устроил?» Просто сказать не мог, что все готово. «Так это...» — он опешил. «Ты же сам сказал. Важные персоны. Я думал, кто-то с проверкой прибыл с земли». «Ладно», — майор махнул рукой. «Мы уходим. Если что, я на связи». «Добро». Они пожали руки. Мы забрались в джип. «Там сзади...» — кивнул мне майор. «Я спальники бросил». «Еды воды положил. Она в пакетах. Если что понадобится, можешь достать». Я кивнул. «Спасибо». Боковую дверь деда открыл снаружи капитан. «Вот!» – он передал ему кобуру с пистолета внутри. «Отлично, благодарю!» – дед кивнул. «А то командир решил меня без оружия оставить!» «Забывчивый он! Старый стал! Память подводит!» Улыбнувшись, капитан тут же захлопнул дверь, не дожидаясь ответа, так как майор демонстративно нахмурился. «Мы направились за машинами военных, по дороге встроившись между ними».